Глава десятая. Хэштег «Это не мой ребенок». От той своей минутной злобной слабости Света пожалела уже раз триста. Ангелинка замкнулась наглухо. Захлопнула все ставни и забаррикадировала двери. Любые попытки заговорить, и вот она уже законопачивает самые маленькие щелочки в стенах своей обороны. «Если она не оттает, так и будет по стенке от меня ходить». Я точно сломаюсь и заведу ей и братика, и кошку, и обезьянку с попугаем. Кто бы мог подумать, как маленькие большеглазые принцессы шантажировать могут, а? Но, блин, шутки шутками и траблы траблами, а я же... Ее невеселые размышления прервали намеренно корявые трели модного хита. Гоша. Почуяв неладное, Света вздохнула поглубже и взяла трубку. «Свет, тут такое дело!» – возбужденно завопил муж, даже не дождавшись ее Алло. «Мы потусим в твоем доме, а?» «Чего?» – изумленно округлила глаза Света. «Ты чего несешь, родной?» «А, да блин, я же не сказал!» – рассмеялся Гоша. «Ко мне тут братаны понаехали. Ну, ты знаешь, Игорек там, Руся. Они еще на свадьбе нашей были, ну?» «Ну, были, допустим», – подозрительно ответила Света и, подняв карандаш со стола, прищурилась, пытаясь сквозь него разглядеть, что ее так злит в этих его братанах. «Так я отвезу их потусить в доме у тебя, а? Ты же не против, малыш!» «Ну как ты думаешь?» — Света включила загадочную женщину. «Я ж правильно понимаю, что сказать «нет, я против» — не вариант?» «Ну, Свет, ну пацанов своих в свою гостинице селить, это ж как-то стрёмно! И не в квартиру же к нам их вести. «Вот уж точно не это. Ни в коем случае!» – раздраженно огрызнулась Света. «Бля, в моем домике для девочек куча каких-то пьяных бобров-упырей. Ты в своем уме вообще такое у меня спрашивать?» – хотелось ей заорать. Гоша насупленно дышал в трубку. И Света ответила то единственное, что могла. «Да, конечно. Я же все равно там не живу». «Светоч, ты лучшая! Люблю тебя!» проорал радостный Гоша и отключился. «Пока не живу», бросила ему вдогонку Света. Но как же противно стало и от него, и от самой себя. Не судьба ему было коттедж снять, а? И не судьба была ей сказать о своих настоящих чувствах. «Это мое, мое, первое и настоящее что-то мое. Я даже про Ангелинку так сказать не могу, а про дом могу». И ты не даешь мне самой там все обжить, пометить, по-настоящему присвоить. Ты крадешь у меня, нагло отбираешь и бросаешь под грязные сапоги каких-то своих отвратных братанов Гоша. Но, может быть, я и не смогла отстоять свою территорию, потому что она у меня такая первая? Я еще не научилась, спросила Света у пустого дисплея айфона. Он, конечно, никогда не бывает пуст. Постоянно светится уведомлениями из сетей. Как так вышло, что снежная королева и владычица морская на работе Света перед семьей пасует на раз-два? Стоит только надавить, и она замолкает о себе и слушает Марину, Мариной, о Марине. Гоша едва бровью поведет, а Света уже на все согласна. Странно даже, что он не потребует группового секса с братанами Руси и как там его, или ежедневных борщей в ее исполнении. Ей казалось, она нашла ответ вечером, когда затих телевизор и уснула Ангелинка. «Потому что я от семьи зависима». Без Гоши ей не спалось. Она почти засыпала, но, поворачиваясь на правый бок, на сторону мужа, натыкалась на прохладную пустоту и просыпалась. Устав ворочаться, встала, надела его ношенную футболку, затем свернула второе Гоши на одеяло и, обняв его, наконец расслабилась и провалилась в сон. Спала она на редкость глубоко, даже не вскакивала попить. Света прилежно заливала в себя ровно 2 литра 250 мл воды в течение дня, как то велел ей акватрекер в айфоне. И ночью просыпалась от жажды. Организм привык получать несколько глотков каждые полчаса. И все бы хорошо, но у нее замерзла спина. С большим неудовольствием она приоткрыла глаз. «Ну, конечно». Ангелинка уже освоила всю широкую постель, развалившись по диагонали и замотавшись по уши в одеяло. Света аккуратно потянула на себя кусочек одеяла. Дочь недовольно заворчала во сне. «Малыш, подвинься чуток, я так с кровати свалюсь», пробормотала Света, обнимая и мягко подталкивая горячее тельце дочери. Таня отреагировала, и Света принялась нежно поглаживать ребенка под одеялом. Почти незаметно нежность сменялась настороженностью. С каждым позвонком вверх ее пальцы напрягались все больше, не узнавая эти острые косточки. «Да ну брось, ты еще сама не проснулась. Без Гоши неуютно, что ты гонишь?» – увещевала Света деловая. Но Света маленькая уже почти паниковала. И одна едва успела заткнуть другую, чуть не заоравшую в голос, когда напряженные пальцы коснулись волос ребенка жестких и прямых коротких волос. Все внутренние светы слились в одну и единым толчком спихнули существо с кровати, вопя в один голос: "Это не мой ребенок, это не мой ребенок". Раздался тяжелый шмяк, света сжалась, будто ее ударили. Тишина. Слишком долгая, противная тишина. И наконец тонкий пронзительный визг и прерывистый плач скульж. Света осторожно наклонилась, ожидая, что сейчас на нее набросится разъяренное маленькое чудовище. Но щенок... Хотя какой там щенок? Целая настоящая собачина, черной живой кучей, беспомощно пыталась спрятаться от обидчицы под кровать. — Господи, какого же хрена, а? — злобно прошипела на него Света и замахнулась подушкой. Бедняга подскочил и, отчаянно завывая, принялся носиться по комнате, неуклюже сшибая все на своем пути. Рухнул здоровенный плюшевый медведь, единственный романтический жест со стороны Гоши, и Света в ярости швырнула в пса подушку. Тот перепугался так, что сел назад, прикрыл лапами голову и протяжно заскулил. — Заткнись ты! Захлопни свою гребаную пасть! Как ты задрал! — заорала в голос Света. Ты меня до инфаркта доведешь, до дурдома. Ты, мать твою, это понимаешь или нет? Она орала и орала, ее колошматило, из нее выворачивала на ни в чем не повинного щенка все-все, что она должна была давно уже выплеснуть на мужа, на сотрудников, психолога, нянь, мать, Маринку, Ангелинку. Наконец щенок затих, затихла и сама Света. Она осторожно покосилась на дверь, страшась увидеть там пораженную Ангелинку. Притихла. Боится, что я ее побью. С отвращением к себе подумала Света. Но какое же облегчение. Как жаль, что это слишком грязный метод, и припасти его на следующий раз не получится. Она схватила трубку и набрала номер Гоши. И что я ему скажу? Зачем я вообще звоню? — рассеянно думала она, прижимая к уху смартфон дрожащей рукой. — Да возьми ты трубку, блин! Возьми трубку! — сжав зубы, бормотала она. Противная гнусавая музычка. Уж лучше б длинные гудки. Какой козёл вообще придумал? — Алло, малыш! — заорал вдруг в ухо радостный Гошин голос. — Ты чего не спишь? Явно пьяный. — Вот же сволочь, хорошо ему там. Свету накрыла радость и злость, и обида, и снова радость. «Гош, я тут... Ну, знаешь, тревожно без тебя как-то». Света переключилась на громкую связь и натянула на плечи его толстовку, брошенную у кровати. «Малыш, ну ты чего? Я ж завтра уже дома буду. Ты возьми в кроватку Ангелюсю, или вон Дрейка, и спи, ну. увещевал Гоша, весь такой заботливый а сам так и норовит от жены избавиться, да бы скорее к своим алкашам вернуться. Ты не нервничай, любимая, все хорошо. Ладно, иди гуляй, сама как-нибудь. Пойду пост в инсту напишу, что ли. Да-да, замути там что-нибудь, все ж хорошо, ну. Люблю тебя, Светоч. И муж повесил трубку. Да твою мать! Заорала Света и швырнула смартфон на кровать. Дверь тихо скрипнула, и на пороге застыл темный растрепанный силуэт. Продолжая злобно материться, Света повернулась и от неожиданности подпрыгнула. «Ангелина!» «Чё ты орешь, мама?» – всхлипнула дочь и вдруг разразилась рыданиями. «Ангелина, какого хрена ты не спишь?» «А ты какого хрена эту идиотскую херню спрашиваешь?» «Ты... ты орешь же!» «Господи, ну хоть ты бы меня не доводила!» Взбесилась Света и схватила дочь за руку. «Чего ты шляешься? Три часа ночи! Марш в кровать давай!» «Не пойду!» – заорала в ответ Ангелинка, и снизу кто-то принялся колошматить по батарее. «Да вашу ж мать за ногу!» – заорала Света в ярости, хватая дочь. Та извивалась и брыкалась, визжа и заливаясь слезами. «Ангелина, черт бы тебя побрал! Успокойся, я сказала!» Наконец ей удалось скрутить противного ребенка и уволочь в розовую спальню. «Не помрет от пары шлепков! Достала уже! Чего я над ней трясусь?» Подала злобный совет Света мать, она же Света змея, и отшлепала дочь по попе. Ангелинка наконец затихла, и ее удалось затолкать в кровать. Света остановилась, тяжело дыша и постепенно успокаиваясь. «И нет, мне не стыдно», – мстительно решила она и, отбросив солба на липшую прядь, вышла из комнаты. «И не гугу мне до утра! Поняла?» Бросила Света через плечо и закрыла дверь. Ангелинка выскочила из кровати и побежала за ней. «Отдай щенка!» – отчаянно зашептала она. «Отдай щенка! Ты его убьешь!» «Ты дура, что ли? Не убью я никого!» – прошипела Света. «Забирай, и оба живо спать!» «Я не хочу спать! Я хочу щенка!» Все тем же жутким истеричным шепотом выпалила Ангелинка. «Ладно», – проворчала Света примирительно. «Ладно», – и решительно двинулась в спальню. «Он не там», – схватила ее за пижамные штаны дочка. Света удивленно повернулась к ней. «А ты откуда знаешь?» «Я… я знаю. Ну, он сказал. То есть не сказал, но я знаю просто», – смущенная и горячо зашептала «Ангелинка?» «А чего ты шепчешь-то?» Дочь посопела и, потупившись, сказала еле слышно. «Чтобы ты опять не орала!» Света примирительно подняла руки вверх. «Ладно, все, не ору!» Ангелинка недоверчиво посмотрела на нее, оценивая состояние матери. Кажется, нашла его достаточным для продолжения разговора. «Он на кухне, за шторкой!» «Дрейк!» – тихо позвала Света. Ответом ей был только тихий, песклявый скулёж. «Дрейк, выходи, я тебя не трону!» Света села на корточки и протянула было руку, но тут же отдёрнула. Пес клацнул зубами и зарычал. «Ого!» – растерянно пробормотала она. «Ты не так делаешь!» – неожиданно спокойно сказала Ангелинка и деловито залезла под штору. Что-то пошептала там неразборчиво. Пес проскулил ей в ответ. И оба затихли. «Малыш!» – беспокойно позвала Света. «Ангелюсь, у тебя там все хорошо?» «Нормально, мам!» – подала голос дочь, и Света выдохнула. На секунду ей почему-то показалось, что оба попросту исчезли. Вот отдернет она штору, а там... «О, Господи! Вы меня до инфаркта доведете!» «Все, мам! Он спать хочет!» Наконец выползла на корточках девочка, и за ней ее лохматый кошмарец. Света протянула было руку схватить пса за ошейник, но передумала и погладила дочь по теплой шелковой макушечке. Пусть она со своим волчарой разбирается, а Свете как-то боязно уже. «Мы взяли в дом чудовище», – с тоской подумала она. «И теперь оно нас всех съест. Хорошо хоть Ангелинку слушается, а то бы нам точно хана». «Светкин, ты же не обидишься, если я тебе один умный вещь скажу», – начал муж издалека. «Хм, один умный вещь. Ничего, такой хэштег», – зацепилась Света и рассеянно кивнула. «Ага. Я вот смотрю, ты опять какая-то нервная, Свет. Мне, понимаешь ли, как-то трудно на тебя несчастную смотреть. Ты вот вроде говорила, это не из-за меня, но все равно, знаешь, как будто я виноват, я тебе чего-то не додал». «Ты про что?» – понимающая уставилась на мужа Света. «Чет какой небритый-то!» «Раз дома, значит, можно уже и морду медвежью отращивать!» – неприязненно подумала она, цепляясь взглядом за его щетину. «Я, Свет, хочу, чтоб ты опять к психологу своему сходила!» Света открыла было рот, но только хмыкнула, одарив мужа скептической прохладой. «Нет, Свет, я ничего такого не хочу сказать. Я просто думаю, помогала вроде тебе. Гоша, когда я туда пойду?» Света не хотела беситься, оно само из нее выплеснулось. От повышенного тона сразу стало легче, и она решила продолжить. «Не некогда, понимаешь ты? Я деньги зарабатываю, Гоша!» «А я что тогда делаю?» – завелся муж в ответ. И Света со злорадным удовольствием наблюдала, как между ними вспыхивает трава, и огонь вот-вот перекинется на деревья. А там и весик заботливо выращенный зеленый тенистый лес сгорит к чертовой матери. «Что ты мне все указываешь?» Подкинула она клочок горящего перекати поля, и тоненькая березка доверия между ними занялась. «Эх, гуляй, дым коромыслом!» – восторженно подпрыгнула Света. «Та самая новая Света, у которой еще и имени нет. Помесь маленькой дурочки и отчаянной бандитки-начальницы». «Я тебе указываю!» – заорал, вскакивая Гоша. Включился в бесовскую игру и, подхватив горящую ветку, ткнул ею в вековую сосну боли и отчаяния. «Да, давай, так ее, жги! Гори, пропадай!» – проорала ему в лицо света и шарахнула кружку, полную горячего кофе, об пол. Гоша отшатнулся, а его жена расхохоталась дьявольским ведьминым хохотом. Он уставился на жену с детским восторгом и звериной яростной нежностью. «Свет!» – хрипло проговорил он, когда жена отхохоталась. «Что ж, ты знаешь, где нас искать?» – с дикой улыбкой сказала ему эта ведьма, которую он так хорошо, так ощутимо знал, но почему-то никогда не говорил с ней. «Мы с Ангелиной уезжаем в наш дом для девочек!» «Свет!» – шагнул было к жене Гоша, но она повелительно по-королевски подняла руку. «Навещай нас! Ну, не часто!» Переступив порог своего заколдованного, зачарованного дома, Света вздохнула глубоко и сладко, будто на ее груди лопнула невидимая тугая лента. «Малыш!» – начала была она, но грустная Ангелинка уселась прямо на порог и перебила. «А когда папа к нам приедет?» «Ангелина, сейчас же встань с порога, он холодный!» строго сказала Света-мать, вдруг вспомнив и этот метод воспитания. Непривычная к подобному Ангелинка даже не услышала ее. «Новый год же! Он же к нам приедет! А как без него Дед Мороз узнает, где мы? Он же не знает про этот дом! Придет опять в квартиру, а там только папа!» «Дочь, встань с порога, пожалуйста!» — повторила Света-мать. На привычный вежливый тон Ангелинка отреагировала сразу. Света обняла ее и прижала к себе. «Детка, я не знаю, правда. Он обязательно придет, и Деду Морозу покажет дорогу, и даже снегурочки. «Не надо, Снегурочки!» – заорала Ангелинка и пихнула мать в живот. Света притворно охнула, но ругаться не хотелось, и она только укоризненно рассмеялась. «Ну почему не надо?» «Снегурочка, дурочка! Терпеть не могу эту глупую бабу!» «Ангелина!» притворно ахнула Света. «Она дура, мама! Не надо нам тут таких! У нас тут все умные!» Света кивнула. «Ладно, не надо, так не надо. А почему она дурочка?» Но дочь уже потеряла всякий интерес к теме и, выкрутившись из объятий матери, унеслась вглубь дома с воплями. «Дрейк, Дрейк, угадай, где моя комната, а?» «Что ж, отлично», сказала себе Света и принялась распаковывать вещи. Она почти ничего не взяла, пару коробок да дорожный чемодан. Зачем ей тут старые вещи с запахом того дома? Тут все будет новое, все только ее. Первое, что она вынула из коробки и бережно поставила на полку фальш-камина, был новый аромат из H M Home, на который она давно запала, но он никак не вязался с образом их с Гошей жилища. Наконец, трепетно и аккуратно она наполняет этот дом. Свой дом, своим и только своим запахом сосны и апельсина с нотками можжевельника и корицы. Очень новогодний, очень новомодный аромат поплыл по комнате, и Света вытянула из коробки вторую вещь – бутылку вина за девять тысяч. Девять тысяч, Карл! И прямо в шубе завалилась на мягкий, невероятный сиреневый диван, весь в складках шарпея. Гоша такой бы ни за что не потерпел в своей квартире. Света свинтила пробку и закинула на спинку дивана ноги в люто бешеных, расшитых стразами розовых угах. «Привет, дорогуша!» – салютовала она обувке. «Какая дурь, да? Ну и круто! Здесь я буду жить именно так!» В этом доме Света и отметила Новый год. Он, этот домик для девочек, поистине не требовал от нее ничего. То есть вообще ничего. Просто быть. Здесь и сейчас. И ни о чем не беспокоиться. Ни о платье для самой волшебной ночи в году. Ни о белье, а то ж опять она, та самая ночь. Гоша же. Ни о звонках и открытках. К черту вас всех. Ни о режиме Ангелинки. Ни о культурной программе для ребенка. Да вообще ни о чем. Света изумленно оглядывалась, не веря своему блаженному безделью. Что, и эпиляцию не делать? Да иду я уже, иду. Не отвечать на нетерпеливые вопли из прихожей? И по пробкам не толкаться? И мандарины не закупать? И что там еще? Все новогодние безумства слепились в один шебуршащий комок из которого торчала шершавая мишура и осколки елочных игрушек. Света без сожалений перебросила его через забор во внешний мир. Теперь она свободна. Ей хотелось закричать в небо, но вырвалось одно коротенькое блаженное «Вау!». В блаженную картинку идеально вошло нежелание Ангелинки с ней остаться. Новый год в пустом доме с одним только Дрейком для ребенка полный отстой же. И Гоша забрал дочь к родителям. Он пытался уговаривать жену поехать с ними, но Света на отрез отказалась. Она уже вросла в это свое гнездо и расставаться с ним не хотела даже на день. Всю еду и бытовые мелочи она заказала загодя, с доставкой. И в целом ей обстановка нравилась, почти как если бы она собирала эту мебель по всем каталогам сама. И зеленые обои в зале с лиловой мебелью, И бордовые шелковые гобелены с золотыми цветами в спальне. Тяжелые портьеры с огромными кистями в тон гобеленом. Резная деревянная кровать. Да, Света сознательно выбрала бы все это, хотя дала бы в глаз тому, кто сказал бы ей такую чушь раньше. Она просто не знала, как уютно ей окажется в этой кичухе под старину, внезапно смешанной с молодежной безвкусицей и кухней совсем уж не отсюда. Вся такая белая, с красным, в стиле какого-то провинциального бара. Да, и барная стойка там была. Куда смотрели мои глаза? Почему я это купила?» Придиралась Света деловая. «Ой, молчала бы, дурочка-снегурочка. Твое дело деньги зарабатывать, а мое тратить», высокомерно отвечала ей Света-звезда. «И зафотать бы все это роскошь в инсту, да что-то не хочется». Смеялась Света и поглаживала большим пальцем пустой экран смартфона. Значок в полете согревал ее, будто Глинтвейн. «Звоните, пишите на здоровьеца, вам меня не достать». Она так никуда и не поехала, просидела в своей башне и слоновой кости все каникулы. Предлагала Ангелинке съездить куда-нибудь на елку, но так вяло и фальшиво что-то отнекивалась. А вот с Гошей уезжала радостно и весело, оглашая каждый его приезд солнечными воплями «Папа, папа!». В такие моменты Свете хотелось самой уехать куда подальше на неделю-другую, чтобы это ей по приезде ангел кричала «Мама, мама!». Таким восторженно-волшебным голоском будто ты чудо чудесное, лучшее в мире существо, и привезла ей небесное облако на палочке звезду с неба, и звезда эта – ты сама. Но дети не понимают того, что неизменно, не ценят драгоценности повседневной и обычной любви. Света – не праздник, а простая и обыденная мама. И как только Гоша скрывался за воротами, восторг в глазах Ангелинки таял, а она понуро возвращалась в дом и замыкалась в своей комнате и себе самой. Она неохотно отвечала на ласковые расспросы матери. Где были? Что видели? Как понравилось? Все больше тусовалась с Дрейком. Так она и называла эти их долгие, слишком уж долгие, по мнению Светы, посиделки в комнате. Тусоваки. «Мам, мы тусоваки во двор!» – кричала Ангелинка и выбегала вслед за нетерпеливо приплясывающим псом. «И почему она уже умеет сама одеваться?» К чему ей такая скорая самостоятельность? Могла бы и помедленнее расти. Я же ее в 16 лет из дома не выпихну, и поживай, как знаешь. Обиженно ворчала Света и перешагивала через очередную разгрызенную игрушку. Она не злилась на собаку, нет. Ведь, по сути, он тут был единственной Ангелинкиной компанией. Ее братиком. Света уже не боялась так думать о нем. И даже иногда звала... «Эй, братик, иди-ка даешь свой корм, залежится. Новый не насыплю, пока не съешь». И отлично, что дочка не вспоминает о других детях. И сама Света тоже не вспоминает. Если и был какой-то галлюциногенный призрак, неведомый отравленный газ в той их квартире, Гошиной квартире, то сюда он не перекинулся. Нервы Света успокоились, и подсознание прекратило на что-то отчаянно намекать, С помощью чужого жуткого ребенка по ночам. Теперь Свету заботило лишь то, что ее родное настоящее дитя для нее в чужое превращается. Не хочет с ней разговаривать. Ждет своего папочку, да собаку тискает. Положа руку на сердце, как бы не ужасно это звучало, но Света рада, что Ангелинка не просится на свои эти секции и не ищет ничего общества. Да, возможно, прямо сейчас у Ангелинки формируется социопатия и какие-то фиговые черты. Но я не могу. Не могу, думала Света, стоя в увядающем, неприбранном зимнем саду и глядя сквозь его стеклянные стены, как резвится пес с ее девочкой. В конце концов, этот кризис у дочери пройдет. А Света устала. Устала. Ей бы ходить в мохнатом худи и хлопковых штанах всю зиму гладить пса. Жаль, нет камина, только фальшивый. Как потеплеет, обязательно настоящий тут сделаю. «А скучаю ли я по Гоше спрашивала она себя. И сама себе отвечала. «Конечно, скучаю. Он хороший человек и муж замечательный, тут не поспоришь. Но почему же без него так хорошо? В полной тишине». Без навязчивых вопросов, как ты себя чувствуешь, как дела на работе, а давай еды закажем. Уф, даже такие простые вещи надоели. Надоели. В одиночестве так уютно, и разговаривать не надо, и сексом заниматься не надо. А она-то всегда уверяла себя, что любит секс, и что это последнее, от чего она сознательно откажется. Но сейчас, когда, наконец, никому не надо говорить ни «нет», ни «да», она вдруг ощутила странную неприязнь к физической близости, даже к простому присутствию супруга рядом. Я ведь часто заходила в спальню и прислушивалась. Не спит? Как честная жена какая-то из девятнадцатого века. Только бы уже спал. Только бы не пришлось опять делать это. Жуть какая. Почему? Он же меня никогда ни единым словом, ни жестом не принуждал. Боже упаси, и думать-то так о Гоше стыдно. Он даже не выпрашивал и не давил никогда. Нет, так нет. Я будто сама стеснялась оказаться не дающей, да и всегда была уверена, что лучше уж согласиться, даже если не хочешь. Но это же Гоша. Господи, да как будто сама себя уговаривала. Я боялась сама себе признаться, что не всегда хочу. А как хотелось иной раз вообще его не трогать, а просто тихонько уснуть. А это угнетающее «О нет, опять!» Когда хочешь простеньких объятий, а он так и норовит продолжить. Но мы же счастливая семья. Я же его люблю. Надо же ведь, чтобы... Секс! Треклятый интернет. Что ты со всеми нами сделал? Света как раз бездумно листала ленту, ни за что не цепляясь глазами, и вдруг вышла из приложения и вызвала меню «Анэнстол». Смартфон удивленно вопросил «Ты уверена?» «Абсолютно!» – одними губами ответила Света и подтвердила удаление. До боли родная иконка исчезла с экрана. Света застыла, напряженно вглядываясь в гладкую пустую поверхность, Будто последствия идеально проведенной пластической операции. Было что-то безумно важное и болезненно нужное. И вот наркоз прошел, и ничего нет, только гладкая кожа. Да нет, не сразу же после наркоза все исчезает, еще же припухлости, отеки и болит, подумала Света, недоуменно поглаживая пальцем экран. Ничего, ни боли, ни отека ни шрама. Будто никакого инстаграма с его истерикой красоты и совершенства никогда и не было. Будто само время аккуратно разошлось и сошлось ровно на том месте, где крикливую сеть еще не изобрели. И Света благополучно выжила без нее. «Но погоди, там же рекламодатели! У меня же директы неотвеченные! Я же собиралась смузи-детокс пререкламить!» И загива БС Кристины Арси уже заплачено. Чего же я творю? закричала в панике Света деловая. Да уймись, о чем ты вообще? Рассеянно ответила ей Света настоящая, перевела смартфон в авиарежим и сунула его под диванную подушку. Как же стало тревожно и приятно! Только бы не вернуть! Только бы не вернуть! повторяла она, натягивая ватные штаны. «Бежать на улицу! Упасть в сугроб! Зарыться в снег и забыть! Забыть!» «Но в самом деле, почему я не хочу видеть Гошу?» – спрашивала себя Света жена, нервно покачиваясь на заледеневших качелях. Изморость под ее теплом и ужасно тянула лизнуть толстую, покрытую аппетитным белесым налетом цепь. «Вообще, даже просто чай с ним попить – уже труд!» — говорила она вслух, будто перед ней сидит психолог и чутко внимает ее словам. «Такое чувство, что он нужен только для решения проблем. Любимый, конечно, да, но решалочка. А пока проблем никаких нет, вроде как и не обязателен». «Вы, наверное, просто слишком быстро жить вместе начали», — задумчиво ответил воображаемый психолог. «А как же конфеты-букеты? Деловой он слишком». «Думает, ну взял же на себя ответственность, так зачем романтика? А совсем не обязательно цветы и Викторию Секрет в бархатных коробочках!» «Да ну его!» – махнула Света рукой. «Вот именно!» – с энтузиазмом подался к ней призрак психолога. «Я с вами, Светлана, абсолютно солидарен!» Он вытянулся в длинную узкую тень, и Света вдохнула его, словно дым кальяна. «Отличненько!» Теперь можно и к психологу не ходить, удовлетворенно подумала она. Всегда при мне сама себе и псих, и доктор. Она похлопала себя по животу и улыбнулась. Подняла голову и вскрикнула от неожиданности. Мимо нее, на цыпочках, в одних домашних тапочках, кралась Ангелинка. Дочь, ты обалдела? прикрикнула на нее Света. И та, съежившись, растрепанным карамельным комочком, юркнула обратно в дом. «Ангелина, ну что ты творишь?» Света вскочила с качелей и рванула за ребенком. Дочь она нашла по цепочке снежных следов. Та сидела у камина прямо на голом полу, игнорируя толстый пушистый кремовый ковер, крепко обхватив шею пса. «Ангелюсь, встань, пожалуйста!» ласково попросила Света и протянула руку. Дочь зажмурилась и вцепилась в собаку еще сильнее. «Малыш, ну ты чего?» Присела перед ней на корточке Света и попыталась было разжать дочери на тиски на собачьей шее. Пес поднял голову и дернул губой, показав острый клык. Света отшатнулась. «Ого, вот это новости!» Она встала и походила туда-сюда. Пес пристально следил за ней. «Ангелина, я тебя обидела чем-то?» заговорила Света снова, но уже не приближалась. Дрейку, видимо, померещалось, что он обязан защищать сестренку от собственной матери. С одной стороны, это отвратительно, конечно. Но с другой, по здравому-то размышлению, это даже хорошо, значит, никому в обиду не даст, бескомпромиссно и верно. «А ты молодец, однако», – проворчала она, кидая короткий ревнивый взгляд на пса. Тот равнодушно отвернулся. Ангелинка застыла, уткнувшись лицом в спину своего телохранителя. «Детка, ты простынешь так сидеть, и нам уже пора собираться в школу». Не успела Света договорить эту фразу, как уже пожалела, что вообще рот открыла. Ангелинка задушевно взвыла и принялась раскачиваться вместе с собакой, как в припадке. «Боже, ангел, что я такого сказала?» Ахнула Света и присела перед дочерью снова. «Малыш!» «Я не поеду в школу, если меня папа не будет возить!» «Дочь, ну это же всего лишь подготовишки! Это же нулевой класс! Два часа в день! Ничего страшного!» Попыталась было увещевать Света, но сама себе не поверила. Она замолчала, выжидая, когда Ангелинка закончит злиться и выть. «Конечно, будь у меня такой папа, я б тоже без него даже на горшок не садилась!» – проворчала Света. «Слушай, а если я пообещаю, что мы сегодня в школу не поедем, ты встанешь с холодного?» Вместо ответа Ангелинка молча встала и уселась прямо на братика. На мать она не смотрела, сердито надувшись. Заплаканная личико ее горела, как знамя немого укора. «Ладно, ты тут пока сиди, я пойду на кухню, ладно?» Примирительно пробормотала Света и неуверенно вышла из зала естественно наступив в подтаявшую снежную лужицу. «Эх, беда!» – горестно вздохнула она. На следующий день Света попыталась заговорить о школе снова и опять в ответ немое отчаянное сопротивление. «Я же сказала, без папы не поеду никуда!» Всего одна фраза и полный молчок. Света старалась подбирать слова, но тщетно. Дочь не кричала и не ругалась, как поступала в любой ситуации, только мотала головой и все вздрагивала, будто ожидая удара. Света почти сдалась. Однажды, когда домофон оповестил, что у ворот ждут водовозы, Ангелинка выскочила в прихожую, всклокоченная и криво нацепив худи на выворот. «Не отдавай, Дрейка!» – прокричала она с такой тоской, будто над псом уже петля нависла. Следом выскочил Дрейк, упал на пузо и, обхватив лапами ноги хозяйки, замер. Света покрылась ледяными мурашками. «Малыши, это просто воду привезли. Но вы чего?» – неловко рассмеялась она. «Если боитесь, просто спрячьтесь у меня в спальне. Можете даже на кровать залезть». «Ага», – раскрыв рот от страха, кивнула Ангелинка, и, что-то шепнув Дрейку, унеслась вместе с ним по лестнице на второй этаж. «Ее что, кто-то напугал в школе?» – озадаченно размышляла Света, пока дюжи и доставщики заносили и устанавливали баллоны воды. Она держала сразу два кулера, чтобы принимать водяных гостей как можно реже. Но ведь все же хорошо было. Училка же говорила, что все в полном порядке. Ангелина, мол, со всеми ладит, улыбается, открытая и хорошая девочка. «Значит, это все из-за Гоши?» Закралась предательская мыслишка. А не помириться ли ради дочери? Света всегда порицала семьи, которые держатся на негодном и сомнительном клею под названием дети. Никому и никогда не будет лучше, если супруги живут под одной крышей формально, из дурного чувства долга у детей должен быть отец. Какая мерзость! Но она уже была готова ломать хребты своим принципом, Лишь бы больше не видеть Ангелинку такой, с плотно сомкнутыми губами и отчаянием в глазах. Она не представляла, как это больно дожидаться, когда дети вырастут и сами все поймут. Недоуменное порицание чужих семейных историй в ней покрылось трещинами.